Глава десятая. Оказывается, Йон множество раз, сам того не зная, проезжал мимо виллы Кортмана в Хеллерупе. Примечание. Хеллеруп район Копенгагена. Конец примечания. Здание отличалось от прочих, во-первых, своими грандиозными размерами, а во-вторых тем. что возле одной из его стен на всю её высоту поднималась огромная ржавая труба. Эта металлическая конструкция, не меньше 2 м в диаметром, напоминала обветшавшую кирпичную трубу фабрики. А расположение её возле внешне весьма ухоженной красной трёхэтажной виллы в Геллерупе было столь необычно и приметно, что он сразу же узнал это место. Участок был обнесен трехметровой каменной стеной с прочными коваными воротами и такой же калиткой, беспрепятственно пройти через которые к дому не мог ни один посторонний. Катерина сидела в машине Йона на пассажирском сиденье, По устроился на заднем. Сделав несколько кратких замечаний относительно дороги, за всю поездку никто из них не проронил больше ни слова. Паре метров от кованых ворот Йон остановил машину. Со стороны водителя на стене было закреплено переговорное устройство. Йон опустил боковое стекло, протянул руку и нажал на кнопку с изображением колокольчика. Что я должен сказать, спросил он, пока они ждали ответа. Просто скажи, кто мы, ответила Екатерина. Он поймёт, что это важно. И он взглянул на часы, был час ночи, но в нескольких окнах третьего этажа все еще горел свет. Да, послышалось из переговорного устройства. И он нагнулся к нему ближе. Это Йон Кампелли. Он немного помолчал, но ответа не последовало. Простите, что мы приехали так поздно, но нам очень нужно поговорить с Кортманом. Переговорное устройство по-прежнему не издавало никаких звуков, если не считать доносившегося из него тихого жужжания. И он вопросительно взглянул на Катерину. Она пожала плечами. И он снова повернулся к аппарату. Иверсен в больнице, начал объяснять он. Либри де Лука пытались входите, прервал его голос. Поднимайтесь через башню. Металлические ворота стали открываться, беззвучно и медленно, словно для того, чтобы затянуть момент прибытия Йона и его спутников. Йон тронулся как раз в тот момент, когда промежуток между створками стал достаточно широким, чтобы проехал его автомобиль, и по короткой асфальтированной дорожке подъехал к дому. На площадке перед зданием Поне е хватило бы места для 4 или 5 машин, однако в данный момент она была пуста. Вдоль фасада здания тянулся ряд колонн. Широкая ярко освещённая каменная лестница вела наверх к тёмной деревянной двери с мощными чёрными петлями и маленьким забранным решёткой окошком в верхней части. Все трое вышли из машины. Наверное, нам сюда, сказал По и указал на вымощенную камнем тропинку, идущую вдоль стены дома. Он бодро зашагал по ней, Йон и Джон и Екатерина пошли за ним следом. Ты бывала здесь раньше, спросил он. Нет, ответила Екатерина. Я тоже, сказал По и поспешил добавить. Впрочем, наверняка здесь мало кому удалось побывать. Тропинка заканчивалась возле ржавой трубы, в которой, как оказалось, когда они подошли ближе, была широкая дверь, освещённая висящей над ней одинокой лампочкой. Труба отстояла от дома на целых 2 м, однако на уровне первого и последнего этажей между ними были устроены закрытые переходы. Такие же жавые на вид, как сама труба. Улавливающая пусть остаётся внизу, раздался внезапно чей-то голос. По молча указал на динамик над дверью, откуда он доносился. Все переглянулись. Он, ничего не понимая, нахмурился и хотел было возразить, но Катерина, положив руку ему на плечо, остановила его, сказав: "Всё нормально. Я так и думала. Подожду вас в машине". "Ты уверена?" спросил он. "Абсолютно", сказала она, кивая. "Идите, поднимайтесь". По уже успел открыть дверь. "Но «Ну, ты идёшь?" Екатерина развернулась и пошла к машине, а он следом за по вошёл в башню. Там они сразу же оказались на открытой платформе лифта, где вполне хватило места для них обоих. Слева они увидели дверь, через которую очевидно можно было попасть в дом. Ён уже взялся за ручку, но тут платформа лифта медленно, почти незаметно, как будто увлекаемая волнами прилива, поплыла вверх. Лифт приводился в движение не системой тросов и противовесов, а огромными зубчатыми колёсами, которые поднимали платформу плавно и равномерно. Послышалось лёгкое жужжание механизма, и Йону показалось, что они находятся внутри каких-то гигантских напольных часов. По нетерпеливо переминался с ноги на ногу, постукивал носком ботинка по металлическому полу, то и дело поглядывая на постепенно приближающиеся к ним с восьми метровой высоты потолок. По прошествии некоторого времени, показавшегося Йону вечностью, они поднялись на самый верх и потолкнул дверцу перехода в основное здание. С другой стороны перехода дверь была уже открыта. Прямо за ней они увидели сидящего в инвалидном кресле Кортмана. Он был так аккуратно и тщательно одет. что создавало впечатление, будто он ждал их прихода. На Кортмане был строгий тёмный костюм, из-под идеально отглаженных брюк выглядывали чёрные лаковые ботинки. Изготовленное на заказ латунное инвалидное кресло было значительно выше обычного, что позволяло Кортману смотреть на собеседника почти прямо, а не снизу вверх, но в то же время делало его похожим на сидящего на детском стульчике ребёнка. Вместо приветствия Кортман молча кивнул. "Пдойдите ближе", произнёс он настолько бесцветным голосом, что это можно было в равной мере воспринять как приглашение и как приказ. Он отъехал на своём кресле чуть назад, освобождая им дорогу в тускло освещённый коридор, стены которого были увешаны картинами в золочёных рамах. Пройдя коридор, они оказались в большой комнате с книжными стеллажами, поднимавшимися до самого потолка. В центре помещения стоял низкий круглый стол с шестью креслами, прямо над которым висела хрустальная люстра с подвесками. "Садитесь", сказал Кортман, махнув в сторону кресел. С интересом оглядываясь по сторонам, они последовали его указанию. По, не громко присвистнул. Что ж, неплохо ты тут устроился, сказал он. Наверняка все это уйму денег стоит. Это замечание кортман проигнорировал, нажав какой-то рычажок на подлокотнике, он немного уменьшил высоту кресла так, что теперь его глаза оказались на уровне глаз сидящих собеседников. Что произошло? спросил он, глядя на Йона. Йон поведал о нападении на магазин и о том, в каком состоянии находится Иверсон. В течение всего рассказа Кортман внимательно смотрел на него и не отводил глаз даже тогда, когда по прерывал Йона, вставляя резкие замечания. В глазах Кортмана не было и намёка на недоверие, взгляд его был серьёзным, внимательным и тревожным. Когда он окончил рассказ, Кортман некоторое время сидел молча в своём кресле, сложив руки на коленях. Вы видели, кто это был, спросил он наконец. Он отрицательно покачал головой. А улавливающая тоже там была. Катерина? Да, всё это время она была с нами. Фактически главным образом благодаря ей пожары был потушен. Кортман повернул голову в сторону По. А ты? Я пришёл уже после всего, ответил По. Представьте себе, у меня есть личная жизнь, а не только книжки. Кортман опустил глаза и посмотрел на свои руки. Не дали, как вчера. Я говорил с Иверсоном, сказал он после недолгой паузы. Речь шла о тебе, Джон. Ты можешь стать весьма ценным для общества человеком, и учитывая последние события, вполне возможно, что нам просто необходимо будет прибегнуть к твоей помощи. Кортман посмотрел на Джона, в тёмных глазах его явно отражалась грусть. В последнее время в нашей среде стали происходить тревожные события, продолжил он. Либри де Лука, не единственный букинистический магазин, на который было совершено нападение. В прошлом месяце сгорел магазин в Вальбю. У многих наших работающих в городских библиотеках неприятности, некоторых уже уволили без объяснения причины. Но ну и, разумеется, этот прискорбный случай Я имею в виду смерть твоего отца. Примечание. Вальбю, район Копенгагена. Конец примечания. Он с недоумением посмотрел на человека в инвалидном кресле. Какое отношение имеет смерть Луки к пожару? Смерть твоего отца была только началом. Погодите-ка! И он поднял обе руки, как будто пытался заслониться ими от слов Кортмана. Лука умер от остановки сердца. Правильно, Кортман кивнул. Только у него было здоровое сердце. И он всмотрелся в сидящего перед ним человека. Тот спокойно встретил пристальный взгляд. Глаза Кортмана за стёклами очков излучали серьёзность и снисходительное терпение. Что на самом деле ты хочешь мне всем этим сказать, Кортман, спросил он. Что по всей видимости, отец твой был убит. И он почувствовал, как тело вдруг обмякло. И провалилась глубже в кресло, будто из-под его кожаной обивки в один момент выпустили воздух. По мере того, как последние слова Кортмана проникали в сознание Йона, он не мог снова задержать взгляд на лице человека в инвалидном кресле, и глаза его беспомощно скользили по комнате. Насколько я понял Иверсена, продолжал Кортман после небольшой паузы: В ходе небольшого сеанса в Либре де Лука тебе продемонстрировали, какими способностями обладают улавливающие. Йон безучастно кивнул. Вероятно, ты обратил внимание, что в тот момент частично утратил контроль над собственным телом. Ты был не в силах управлять собственным чтением, своими глазами, дыханием. Быть может, ты почувствовал даже смену сердечного ритма. Представь себе те же изменения, но только усиленные в десять, а то и в сто раз. У твоего отца не было ни единого шанса, и он попытался припомнить, что с ним происходило в подвале во время чтения книги 451 градуса по Фаренгейту. В памяти всплыли яркие, отчетливые картины и вспомнилось то явное воздействие, которое оказало на него чтение. Но он не мог с уверенностью сказать, был ли он тогда в состоянии управлять своим телом или за него это делала Катерина. Никаких доказательств у нас, разумеется, нет, продолжал между тем Кортман. При этом в голосе его зазвучали обвинительные ноты. Ведь после подобного воздействия не остается ни следов каких-либо веществ, ни ран, ни каких-либо других заметных отметин. Единственный симптом перенапряжения сердечной мышцы, после чего следует остановка сердца. И он почувствовал. Как к нему возвращается ощущение бессилия, возникшее во время демонстрации. Вспомнил, что сердце его и вправду билось быстрее. Вспомнил обнявшее тогда его руки тепло, неожиданно обильно выступивший на лбу пот. Он чувствовал себя пассажиром в собственном теле, которое не смог бы остановить, даже если бы оно направилась к краю пропасти. Он с лёгкостью мог представить себе, как эту силу можно использовать в иных целях, нежели получение ярких ассоциаций во время чтения. Однако кто же мог решиться использовать своё влияние на другого человека с тем, чтобы довести его до смерти? Екатерина, сухо произнёс Йон, Так ты поэтому не разрешил ей подняться вместе с нами. Не только это, улавливающий, не разрешено входить сюда, ответил Кортман. С некоторых пор вход сюда закрыт для всех улавливающих вообще. С некоторых пор. Прости, я всё время забываю, что ты ничего не знаешь об обществе библиофилов и его истории. Ты ведь сын Луки и должен был бы знать все. Да забудь ты хоть на мгновение о моем родстве, потребовал Йон. Рассказывай. Кортманки внул, откашлялся и заговорил. Еще двадцать лет назад общество библиофилов объединяло и вещающих, и улавливающих. Обе группы держались вместе так долго, насколько это было возможно. И прежде всего, благодаря усилиям твоего отца и твоего деда. Однако 20 лет назад произошли события, весьма напоминающие те, что случились совсем недавно. Чтецов начали увольнять с работы и подвергать прочим ничем не обоснованным гонениям. Потом это переросло во зло и жилищ, поджоги и даже убийства. И стало ясно, что кто то начал злоупотреблять своими способностями. Улавливающие выдвинули обвинение, что за всем этим стоим мы. Мы же в свою очередь были уверены, что это они. Способности, которыми обладают улавливающие, имеют более скрытую природу, нежели наши. И мы считали, что у нас есть доказательства, что в большинстве нападений на членов общества замешаны улавливающие. Всё указывало на них. Даже в тех случаях, когда потерпевшими оказывались сами улавливающие, мы объясняли это тем, что они сознательно напускают тумана или же разбродом в их собственных рядах. Тем не менее, они всё отрицали. Заимные обвинения привели к тому, что общество раскололось надвое. Отношения были пропитаны ненавистью, а твой отец на тот момент уже оказался не у дел по причине смерти твоей матери. Он всегда выступал в качестве посредника между обеими сторонами, и без его дипломатических усилий общество, как я уже говорил, распалось надвое, ненавищающих и улавливающих. Кортман медленно сложил ладони вместе. Поэтому с тех самых пор улавливающим вход сюда заказан. "И что же?" спросил он. "Нападения прекратились?" "Сразу же", сказал Кортман. "После раскола больше никаких проблем не возникало. До недавних пор" вставил по. Кортман кивнул. Йонов вспомнили похороны отца. Иверсон говорил, что на похоронах были и вещающие, и улавливающие. По крайней мере, многие из них. Никаких признаков врождённых настроений или же недоверчивого отношения одних людей к другим он тогда не заметил. Правда, в тот момент он ещё не знал, Что это за люди и какое отношение все они имеют к Луке? Но почему убили именно Луку? Твой отец был в хош в обе группировки. И это было по душе далеко не всем. Некоторые, как среди вещающих, так и среди улавливающих, считают, что каждый должен придерживаться своих В их глазах он мог выглядеть предателем. А ты сам как считаешь? Кортман немного помолчал. Однако, если он и почувствовал в вопросе Йона обвинительные ноты, то виду не подал. Лука был моим близким другом. Помимо этого, он был талантливым руководителем и казалось, самим воплощением доброты и благожелательности. Тем не менее, мы не во всём были единодушны. Я тогда призывал к разделу общества и стал его лидером после ухода твоего отца. Больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы этот пост занял Лука. Однако гибель твоей матери так подействовала на него, Что он в течение нескольких лет не поддерживал с обществом вообще никаких контактов. Когда же он наконец вернулся, раскол уже был давно свершившимся фактом. А он не захотел вернуть себе лидерство. "Нет", Лук пожелал оставаться рядовым членом общества, ответил Кортман и тут же поспешно прибавил: Однако, если речь шла о принятии важного решения, мы всегда с ним советовались, ведь он был основателем общества, и его слово по-прежнему имело огромный вес. Из-за этого его сочли столь опасным, что он должен был умереть. Мне сложно это себе представить, хотя с другой стороны, ничего сказать не могу о том, Чем Лука занимался в компании с улавливающими? Наверняка была какая-то причина того, почему они его убили, сказал По. Ты же сам сказал, что убийца улавливающий. Они отрицают всякую связь с этим происшествием, возразил Кортман. Несмотря на раскол, иногда мы все же общаемся с улавливающими. Как правило, это происходило через Луку. Теперь нам придётся восстанавливать более официальные контакты. Сразу же после смерти Луки руководитель улавливающих позвонил мне и заверил, что никто из них не имеет ни малейшего отношения к убийству. "Да от этого заверсту воняет", вскричал По, "готов биться об заклад, что за всем этим стоят они". Непонятно только кого следующего они прихлопнут: тебя, меня. Пока ещё не поздно необходимо что-то предпринять. Разве не стоит, прежде чем переходить к обвинениям, убедиться, что смерть Луки не была вызвана естественными причинами, спокойно заметил он. Разумеется, у нас были такие сомнения, признал Кортман. плоть до сегодняшнего дня нападение на либри де лука окончательно убедило меня в том, что кто-то хочет всех нас истребить но меня радует твой скепсис ён он весьма тебе пригодится при выполнении того задания которое мы собираемся тебе поручить задание неуверенно переспросил ён В его сознании моментально возникла картина того, как он сам швыряет бутылку с коктейлем Молотова в витрину магазина. Странное дело, но против его ожиданий подобная ситуация не казалась ему теперь отвратительной, как будто то, что он узнал о смерти Луки, пробудило в нём какие-то новые качества. Что ещё за задание? Как я уже сказал, улавливающие всё отрицают. Однако они согласились на расследование, ведь они не могут гарантировать, что в их ряды не затесался предатель, как и прочим и мы. Поэтому обе стороны настаивают на беспристрастном расследовании, которым должен руководить некто посторонней, так сказать, нейтральной окраски. И этот некто ты Ион, Ион в полном замешательстве посмотрел на человека в инвалидном кресле. "Но как же я смогу?" начал он, но так и не сумел высказать свою мысль. "Ты идеальный выбор, Ион. Репутация отца будет тебе подспорьем по обе стороны баррикад. Ты ещё не настолько посвящён в дела общества, чтобы сделать свой выбор в пользу одной из сторон, а как адвокат в определённой степени знаком с работой детектива. Но ведь речь идёт о смерти Луки, и моя кандидатура может быть поставлена под сомнение из-за того, что я имею в этом деле личный интерес, сказал он. С другой стороны, Эта заинтересованность может сыграть тебе на руку в поисках убийцы. Настоящего убийцы. И он не нашёлся, что возразить, но подумал, это было первой его реакцией, что не хочет иметь с этим делом ничего общего. Он постарается как можно скорее продать магазин и позабыть всё о чтицах. чтобы снова зажить привычной жизнью. Ему вполне хватают и своих забот. С делом Ремера у него наконец-то появлялась долгожданная возможность для карьерного роста. Кстати, это отнимало всё то время, что он не тратил на сон. Так что у него и своих забот теперь было выше крыши. И тем не менее, он понимал, что это его последний шанс узнать правду. Быть может, выясняя обстоятельства смерти Луки, он получит те объяснения, которых ему не хватало все эти годы. Почему после гибели матери отец не хотел иметь с ним ничего общего? Сейчас, когда и он сидел окружённый всеми этими книгами здесь, в святое святых общество библиофилов, где атмосфера была пропитана духом конспирации. Ему вдруг все стало абсолютно ясно: смерть Луки, сам Йон и все, что с ним произошло за последние двадцать лет, все это составные части одной головоломки, сложить которую прежде ему мешала его молодость, как будто на коробке было написано для тридцати трехлетних и старше. Но ведь я даже не буду знать с чего начать, сказал он в прошествии некоторого времени, в течение которого все сидели молча. Прежде всего тебе нужно встретиться с остальными членами общества библиофилов, сказал Кортман. Как священшающими, так и улавливающими. Может, в этом тебе поможет улавливающая, которая приехала вместе с вами. Очевидно, она пользовалась доверием Луки, так что попытайся на неё опереться. Вполне вероятно, она сумеет организовать тебе встречу с улавливающими. После того, как они тебя примут, начнёшь разрабатывать стратегию своих действий. А телохранитель ему не потребуется, подал голос По, указывая на себя большими пальцами обеих рук. К примеру, я, как я уже говорил раньше, произнёс Кортман с плохо скрытым раздражением в голосе. Крайне важно, чтобы обе стороны испытывали доверие к тому, кто будет вести данное расследование или тем, кто это будет делать. Эти люди должны быть как можно более нейтральными, а ты в большей степени, чем кто бы то ни было. неравнодушен к тому, что произошло. О'кей, о'кей, с видимым разочарованием сказал По. Я же просто хотел помочь. Кроме того, в отличие от тебя, у Йона есть ещё одно важное достоинство. Он не является активированным чтецом. По пожал плечами. В нём всяких сомнений потенциал у тебя есть. сказал Кортман, обращаясь к Йону. Однако в настоящий момент способности эти латентные. Было бы неплохо, если бы они такими и оставались до конца расследования. Те, с кем тебе предстоит общаться, хотели бы быть уверенными, что ты не пытаешься ими манипулировать. Плохо только, что ты сам при этом не сможешь понять, не пытается ли кто-то манипулировать тобой. "Отрадно слышать", проговорил он. "Не так уж всё плохо", успокоил его Кортман. "У тебя есть определённое преимущество. Ты знаешь, с кем тебе придётся столкнуться. Если придерживаться некоторых простейших правил, то никаких проблем не будет". "И что же это за правила?" Никогда не читай в присутствии улавливающего и старайся избегать вещающего читающего вслух, ён кивнул. Вообще-то мне было бы спокойнее, если бы рядом со мной был кто-нибудь, заметил он. Как бы он ни назывался телохранитель или проводник, без разницы. Мне ведь как человеку постороннему МогуXPath надо быть со указание, как себя вести. Понимаю, сказал Кортман. Но лавливующие никогда не согласятся, что в расследовании участвовал По. А я вовсе не его имел в виду, поспешно сказал Йон. Я хочу, чтобы рядом со мной была Катерина. По громко фыркнул. Кортман же остался внешне абсолютно спокоен. Он лишь сцепил руки в замок, упер в них подбородок и некоторое время изучающе смотрел на Йона. Потом с улыбкой сказал: "Да ты вправду сын Луки. Ведёшь себя точно так же, как он повёл бы себя. Что ж, пусть всё будет так, как ты хочешь. Раз теперь ты уже знаешь что есть определённые места, куда вход ей заказан, и что некоторым этот твой выбор придётся не по душе. Можешь взять девушку с собой. Лицо его снова стало серьёзным. Ну, что ты на это скажешь? И он посмотрел на По, который ответил быстрым оскорблённым взглядом. Кортман сидел, сложив перед собой руки, и с ожиданием глядя на Йона. Йон вновь испытал ощущение собственной беспомощности. Очевидно, что он обязан это сделать, пусть даже это идет в разрез с его собственными желаниями. Он понимал, что лишен права выбора. Однако, и это было самым неожиданным, он чувствовал, что как раз желание у него есть. возможность узнать, что на самом деле произошло в прошлом, перевешивала все разумные мысли о карьере и о неправдоподобных теориях заговоров. Что-то подсказывало ему, что должна существовать связь между происходящими сейчас событиями и тем, что случилось 20 лет назад. Выпрямившись в кресле, он сказал: О'кей. Okay. Когда начинаем?